Часть первая. Хип-хоп-айдолы. BTS. В этой части представлен анализ значения BTS как хип-хоп-айдолов для истории корейской поп-музыки. Временные рамки охватывают период с KCON 2014 который стал начальным этапом становления феномена BTS и их раннее творчество. Статья первая. Феномен BTS, впервые проявившийся на фестивале K-Con 2014. Сегодня, в 2019 году, BTS покорили весь мир популярной музыки. Суть их феномена можно объяснять по-разному. Однако для истории корейской популярной музыки, или k поп наибольшее значение, несомненно, имеет момент, когда с победы BTS в альбомных чартах журнала Billboard началось их вторжение на североамериканский музыкальный рынок. Можно вспомнить немало примеров, демонстрирующих достижения корейской поп-музыки на мировом музыкальном рынке. В первой половине 2000-х годов кей-поп ворвался на международную музыкальную арену, и в первую очередь надо отметить успехи артистов Боа и Пи на этом поприще. Боа, южнокорейская сольная исполнительница, дебютировавшая в 2000 году, является самой известной сольной певицей в Южной Корее и в Японии. Пи, южнокорейский певец, автор песен, продюсер, актер. Псевдоним Пи происходит от корейского «дождь». Так первые достижения BOA после внедрения продуманной стратегии локализации продукта показали направление, в котором нужно развивать индустрию K-pop. К этим же явлениям относится и бум вокруг K-pop, вызванный популярностью айдол-групп и мода на кавер Dance, охвативший весь мир после 2010 года. В качестве яркого примера несомненно можно назвать песню Сая Гангнам Style с его так называемым танцем на лошадях. Песня, ставшая самым вирусным корейским хитом, распространившимся повсеместно. Однако ничто из этого не сравнится по значимости с феноменом BTS, что с 2017 года вышел на мировой уровень. Феномен BTS в ряде моментов отличается от привычной картины популяризации кей-поп, возникшей на волне моды на халю. Халю — международный феномен распространения корейской развлекательной поп-культуры «Корейская волна». Во-первых, это региональное отличие. Как правило, явления халю распространяются через страны Восточной Азии, Корею, Китай и Японию. Достигают региона ЮВА, а затем уже в гораздо меньших масштабах появляются в странах Европы, Южной и Северной Америки. ЮВА – Юго-Восточной Азии. С BTS все произошло ровно наоборот. Они были горячо приняты в главной империи поп-музыки – США, и эта реакция послужила толчком к росту их популярности в Азии и Южной Америке. Эту ситуацию невозможно было предугадать. Популярность, приобретенная в Штатах, стала тем фитилем, который поджег интерес к группе внутри Кореи. Впервые в истории кей-поп возникла такая обратная реакция – реимпорт в собственную страну. Вторым отличием является беспрецедентно прочная поддержка мирового фандома, на которой зиждется успех группы. Как правило, популярность явлений халю или исполнителей кей-поп сначала появлялась в сериалах, а затем переходила в музыкальную сферу. В обоих случаях эта популярность строилась на интересе со стороны узкого круга фанатов. Однако успех BTS не связан с сериальными традициями, он является полностью музыкальным феноменом, и этой особенностью группа обязана мощной поддержке со стороны армии своего крайне сплоченного фан-клуба. Название фан-клуба Армия означает армию и символизирует, что группа и ее поклонники всегда вместе, как бронежилеты. Пандхан, Бантан в названии группы переводится как пуля непробиваемой и военные. Также эту аббревиатуру расшифровывают как Adorable Representative MC for You, очаровательный представитель MC для молодежи. Сами армии, о которых мы еще поговорим, позиционируют себя как фанатов именно BTS а не K-pop в целом. Настолько сильную преданность группе до недавнего времени среди K-pop фанов было практически не найти. В историю BTS изображают как историю Золушки, говоря, что они в одночасье стали известными суперзвездами. Однако с момента их дебюта было видно, что в ребятах заложен потенциал, который позволит им стать звездами мировой величины. Истоком этой тенденции стал кей-поп-фестиваль k, -фестиваль k проходивший летом 2014 года в Лос-Анджелесе, США. Там случилось невообразимое. Выступавшие на фестивале Абсолютные BTS, чье название никому ни о чем не говорило, были необычно горячо встречены американскими K-Pop-фанатами. Конечно, этот прием нельзя сравнить с реакцией на выступления таких суперзвезд Кей-поп, как G-Dragon, Girls' Generation или IU. Однако публика приветствовала BTS очень оживленно и горячо. G-Dragon южнокорейский певец, рэпер, композитор, а также участник и лидер группы Big Bang. Girls' Generation. Популярная южнокорейская женская группа в составе восьми человек, сформированная компанией SM, одна из ярчайших представительниц халю. Аю, южнокорейская сольная певица, модель и актриса, обладательница титула богиня Халлю. Это заметил не только я. Радушный прием, оказанный группе американскими фанатами, моментально привлек внимание зарубежной прессы, начиная с журнала Billboard. Вернувшись с фестиваля, я, рассказывая о том, как встретили эту группу, написал в своих обзорах для прессы и в постах в соцсетях, что это был ни с чем не сравнимый восторг, такого давно не случалось в кей-поп-сообществе и что я почувствовал, будто стою на пороге новой эпохи. Действительно, так и было. Рассмотрим один примечательный факт. В 2014 году BTS были не просто новичками. Они являлись единственной айдол-группой, которую продвигала недавно созданная небольшая компания Big Hit, не Некрупное влиятельное агентство из «Большой Тройки» – SM, JYP, YG, которые продвигают и популяризируют кей-поп-исполнителей за рубежом. Основателем Big Hit стал бывший продюсер и композитор из JYP – Бан Шихёк. И, конечно же, он принес с собой ряд ноу-хау в ведении музыкальных проектов и музыкальном производстве – Однако, в отличие от детищ крупных агентств, которые с момента дебюта пользуются благожелательностью журналистов, группа была встречена прессой прохладно. Прошло немало времени, прежде чем у группы возник огромный фан-клуб в Корее, и их везде стали горячо принимать. Кроме того, 2014 год, когда BTS впервые были тепло приняты в США, был годом расцвета кей-поп, вызванного все еще пользовавшейся огромной популярностью Gangnam Style сая IU только что заняла трон королевы кей-поп, Girls' Generation и Big Bang находились на пике своей популярности, а EXO курсировали между Кореей и Китаем и постепенно превращались в кей-поп-звезд мировой величины. Big Bang – хип-хоп-группа в составе четырех человек под управлением компании YG, обладатель титула короли корейской музыки. EXO – изначально корейско-китайский и впоследствии южнокорейский бой-бенд под управлением компании SM. состоящей из девяти участников. Примерно в это же время на сцену вышли B.A.P., Block B и другие мужские и женские коллективы со схожей хип-хоп-концепцией, что привело к ожесточенной конкуренции, выделиться на фоне которой было очень непросто. B.A.P. – мужская группа в составе шести человек под управлением компании T.S. – была расформирована в 2019 году. блок B Южнокорейская мужская группа в составе 7 человек, сформированная компанией «Стардом». На данный момент не продвигается, однако официально не расформирована. Понятно, что нельзя было предугадать, что BTS подойдут американскому рынку и станут всемирно известны. Однако американские фанаты быстро обратили на BTS свое внимание. Это было неожиданно, с какой стороны – не посмотри. Состав группы изначально не предполагал ни продвижения в Штатах, ни мировой популярности. Особенно это становится заметно в сравнении с проектами крупных агентств, где задействованы глобальные ресурсы, и в состав участников входят либо иностранцы, либо корейцы, проживающие в Америке. Кроме того, Бикхит были маленькой компанией, и, несмотря на наличие собственных наработок и ноу-хау в сфере музыки, они не имели возможности подготовить необходимые условия для планомерного завоевания американского рынка, соответствующего плана – и поддержке местных влиятельных промоутеров и масс-медиа. Если говорить о новых тенденциях в хип-хопе, то одной из них был формат айдол групп исполняющих хип-хоп. Этот формат многие называли сырым, не видя его потенциал. И корейские СМИ не обратили внимания на BTS, посчитав их очередной проходной группкой и не заметив, что имеют дело с новым крупным явлением, из-за жесточайшей конкуренции, царившей на айдол сцене в первой половине 2010-х годов. Однако их настоящий потенциал смогли разглядеть американские музыкальные СМИ и фаны, не имеющие таких предубеждений. В количественном отношении их было немного, однако их вклад оказался решающим. Рассмотрим деятельность BTS в США в 2014 году. За несколько месяцев до открытия фестиваля KCON группа сыграла своеобразный партизанский концерт для своих фанов в Лос-Анджелесе в маленьком зале Трубаду, вмещавшем около 200 человек. Кей-поп тяготеет к роскоши и большим пространствам, а здесь все было камерным, что скорее ассоциируется с инди-музыкой, но при этом накал страстей, как рассказывают, был крайне мощным. Конечно же, успех в музыке начинается не с роскоши или крупных масштабов. BTS выступили в маленьком зале перед горсткой фанов, в атмосфере близости и доверия возникли искренность и скиншип, что и проявилось через какое-то время на K-Con. Скиншип. Физический контакт, без интимного подтекста. Например, держаться за руки, обниматься и тому подобное. На встречах с фанами и сцене театра состоялось первое появление будущих армий, носивших черные маски и подобранную по цвету одежду. Эта душевная атмосфера распространилась и на встрече фанов, состоявшейся на следующий год в Северной и Южной Америке. Через несколько лет они станут важнейшей поддержкой феномена BTS. В мире кей pop айдолов сложно найти пример подобных отношений в инди-стиле, основанных на неискоренимой связи верха и низа и укрепляющих успех группы. BTS, не имея ни единой записи на английском, появились на американском музыкальном рынке и привлекли к себе внимание в качестве кей-поп-группы нового поколения. И через два года, когда группа появилась как хедлайнер-шоу на KCON, проходившем на огромной арене в Стейплс-центре, стадион огласился приветственными криками. Эти восторги предвосхитили первое американское турне BTS, которое состоялась в следующем году. Если вы пристально наблюдали за развитием событий в те дни, вы могли немного раньше и в довольно неожиданных местах увидеть намеки на то, что BTS ждет в Америке беспрецедентно горячий прием. Имя BTS стало известно всему мировому фан-сообществу благодаря реалити-шоу с участием группы BTS – American Hostel Live, которая транслировалась в Корее на одном из кабельных каналов в 2014 году. На русский язык название шоу переведено как «Энергичная жизнь Бангтан в Америке». Авторы программы хотели привлечь внимание корейских фанатов к новой хип-хоп-группе, показав, как движимые одной только страстью неопытные и искренние новички впервые ступили на американскую землю, где с ними стали заниматься и сотрудничать известные рэперы, о встречи с которыми раньше можно было только мечтать. Анализируя с высоты сегодняшнего дня это шоу, можно сказать, что, несмотря на зрелищность, оно было обречено на провал среди корейских любителей музыки и особенно в хип-хоп сообществе. Фанаты хип-хопа, свято верящие в его превосходство, не могли увидеть ничего, кроме жалких попыток со стороны какой-то танцевальной айдол-группы имитировать хип-хоп артистов. На самом деле, в энергичной жизни Бангтан в Америке, на основе исторических жанровых, региональных, расовых особенностей хип-хопа, с высокой точностью передан истинный дух этого музыкального направления. Еще раз отмечу, в этом шоу стремились показать корейским фанам искреннюю страсть к хип хопу со стороны участников BTS, однако неожиданно реакция оказалась обратной. Программа была воспринята корейской аудиторией как что-то карикатурное и в итоге привлекла интересы не корейских фанов, а американских. Изначально энергичная жизнь BangTan в Америке не планировалась к показу в других странах, Однако зарубежные поклонники быстро находили и приводили ее выпуски, и именно так начали появляться американские армии. Когда начинаешь анализировать процесс возникновения популярности BTS в Америке и ее неожиданного роста, непонятно откуда в душе возникает щемящее чувство. Еще сильнее оно становится, когда вспоминаешь о законах поп-индустрии, где все подчинено строгому порядку и строится на рекламных кампаниях. Во всем, что они делали, были искренность и тот самый скиншип. Несомненно, тут присутствует и элемент случайной удачи. Однако самое важное – это то, что все получилось естественно и вполне органично. BTS сделали все, что от них зависело, и их скромность, страсть и искренность тронули сердца американских поклонников, несмотря на языковые и культурные различия. Вместо чрезмерно утонченных манер и надуманного поведения ребята представили грубоватый, имеющий недостатки образ, что также показало лишь искренность их намерений. От них веяло свежестью. Феномен BTS неожиданно для всех разгорелся именно в США.